Глава д е в я т Как провожать людей в последний путь Будда очень ценил своего ученика мирянина а н а т а п и н д и к у который был выходцем из королевства Касала, что расположено на севере от Ганга в предгорьях Гималаев. Анатапиндика был успешным уважаемым купцом. Все земляки любили а н а т а п и н д и к у за его сердечность и щедрость. На самом деле этого человека звали с у д а т т о й но ему дали почетное прозвище Анатапиндика, которое означает тот, кто заботится о нуждающихся. Так люди оценили его н е у с т а н н у ю деятельность, направленную на поддержку бедняков, сирот и бездомных. Однажды, когда ему было лет тридцать, он поехал по делам в царство Магадху, где в тот момент остановился Будда. Добравшись до Магадхи, он первым делом отправился навестить младшую сестру и ее мужа, которые в то время жили там. Он удивился. когда его не стали приветствовать привычной церемонией и знаками внимания, когда он спросил сестру, почему она не общается с ним, она ответила, что все в доме готовятся принять одного замечательного учителя, которого называли Буддой. Услышав имя Будды, он почувствовал интерес к нему и спросил сестру, а кто это. Сестра начала столь благоговейно рассказывать о Будде. что он захотел пойти и как можно скорее увидеть Будду. На следующее утро Анатапиндика отправился в монастырь Бамбуковая Роща, где говорил Будда. Его лекция глубоко тронула а н а т а п и н д и к у Поклонившись до земли, Анатапиндика пригласил Будду прийти в его родной город, чтобы поделиться своими учениями и практикой с его друзьями и родственниками. несмотря на то, что Будда учил людей лишь третий год, у него набралось уже более тысячи двухсот учеников монахов. Среди этих странствующих вместе с Буддой монахов был преподобный Шри Путра. Этот Шри Путра стал знаменитым духовным учителем задолго до того, как ему стать учеником Будды. Когда Шри Путра стал учеником Будды, все его младшие братья и ученики в тхарме последовали его примеру. Будда принял приглашение а н а т о п и н д и к и пойти в Шравасти, столичный город царства Касалы. а н а т а п и н д и к а пошел вперед, чтобы приготовиться к посещению Будды. Ему нужен был монах, который пошел бы вместе с ним домой и помог в приготовлениях. Будда попросил преподобного Шри Путру, который умел хорошо организовать общину, пойти с ним. Монах Шри Путра и мирянина н а т а п и н д и к а вскоре очень подружились. Некоторые люди полагают, что тесная дружба может возникать только между монахами или только между мирянами, но это не так. Если и монахи и миряне руководствуются глубоким желанием практиковать уроки осознанности, И смотреть глубоко, тогда они могут тесно сдружиться, могут стать соратниками и попутчиками. Здесь нет никаких разделений. И монах, и мирянин могут достойно занимать каждое свое место, и тогда они могут стать близкими друзьями. а н а т а п и н д и к а хотел предложить Будде участок земли, на котором можно было бы построить монастырь в Касале. После активных поисков. Он пришел к выводу о том, что там есть только одно достаточно красивое место, которое представляло собой уединенную возвышенность, принадлежавшую члену королевской семьи Касалы принцу Джети. Анатопиндика был очень богатым, поэтому он подумал, что мог бы убедить принца продать ему этот участок. Принц посадил много красивых деревьев на том участке, и местность превратилась в рай. Когда Анатопиндика пришел к принцу и попросил его продать ему землю, принц отказался. Анатопиндика предложил еще больше денег, но принц все равно отказался. В конце концов Анатопиндика сказал: «Сколько денег вы хотите за этот участок? Я готов заплатить любую сумму». Принц ответил: «Если вы сможете покрыть всю ту землю ковром из золотых монет». Тогда я продам ее вам, принц сказал это просто так, шутки ради. Ему и в голову не пришло, что а н а т а п и н д и к а примет его предложение, но тот согласился. Скоро а н а т а п и н д и к а принес достаточно золотых монет, чтобы покрыть ими словно ковром всю ту местность. Принц все равно не хотел продавать землю, но его советники сказали ему: вы должны продать землю. Вы принц королевской семьи. Вы уже дали свое слово и не можете нарушить его. Принцу Джети было нелегко понять, что этот духовный учитель может быть до такой степени необычным, что она топиндика проникся к нему таким уважением и любовью, что заплатит любую сумму только бы купить ему в дар участок земли. Люди сказали принцу, что Будда, который все еще оставался молодым учителем. был полностью пробужденным, и что его учение и сострадание н е с р а в н е н н ы При виде глубокой веры и восхищения Анатопиндики принц Джета остановил его, прежде чем тот успел покрыть всю землю золотом, и сказал: «Вы уже достаточно много золота передали мне. Довольно. Я хочу предложить Будде деревья, которые посадил на этом участке, как дар». От меня ему, поэтому это место называется Джета Рощей а н а т о п и н д и к и Эту землю купил и передал Будде Анатопиндика, но деревья на ней подарил Будде принц Джета. Будда очень полюбил этот парк и провел там двадцать ежегодных сезонов дождей подряд для ретрита. Вы сейчас можете посетить этот парк. и увидеть там развалины древних буддийских монастырей. Несколько лет после своей встречи с Буддой Анатапиндика продолжал трудиться, помогая бедным и поддерживая Будду, Тхарму и с а н г х у Он был хорошим другом Будды, как и король Касалы. У а н а т а п и н д и к и была замечательная семья. Его жена и двое детей также ходили слушать Будду. Вся семья. Каждую неделю ходила в д ж е т т о р о щ у послушать лекции от Харми и порадоваться практике осознанности. Анатапиндика часто приводил с собой друзей, таких же торговцев, чтобы познакомить их с Буддой и послушать его учение. В один такой памятный случай он привел больше 500 купцов в д ж е т т о р о щ у где Будда читал духовную лекцию о практике осознанности для мирян. Большинство друзей а н а т а п и н д и к и приняли пять уроков осознанности. Всю жизнь а н а т а п и н д и к а получал большое удовольствие и радость, помогая Будде, Тхарме и Санке. В целом а н а т а п и н д и к е очень часто везло по жизни, но было у него и много своих трудностей. Однажды он разорился, но с помощью своих работников и друзей сумел поправить свое пошатнувшееся дело и вернуть достаток. Через тридцать лет после своей первой встречи с Буддой Анатапиндика сильно заболел. Узнав о его болезни, Будда пришел к нему и призвал его практиковать осознанное дыхание, пока он лежит в постели. Затем Будда поручил преподобному Шарипутре хорошо позаботиться о своем старом друге. Будда попросил Шарипутру остаться в к а с а л е с Анатапиндикой и помочь ему п о ч и т ь с миром. Когда Шри Путра понял, что Анатапиндика вот-вот умрет, он попросил своего младшего духовного брата преподобного Ананду пойти с ним проведать его старого друга. Ананда был двоюродным братом Будды. Он помнил наизусть все лекции от Харме, которые читал Будда. Во многом благодаря Ананде мы по сей день помним учение Будды. Закончив ежедневный обход с е л е н и й с чашей для подаяний, эти два монаха отправились в дом а н а т а п и н д и к и Когда пришли монахи, а н а т а п и н д и к а глубоко нуждавшийся в их присутствии в столь тяжелый момент жизни, с радостью встретил их. Он изо всех сил постарался сесть и поприветствовать их подобающим образом, но не смог сделать это из-за крайней слабости. Шерипут рассказал ему. дорогой друг, не пытайся сесть, лучше ложись, а мы принесем два стула и сядем поближе к тебе. Затем Шерипут расспросил: дорогой друг, как ты чувствуешь себя в своем теле? Ты ощущаешь боль? Если это так, то боль усиливается или ослабевает? Анатопиндика ответил: дорогой друг, не думаю, чтобы боль в моем теле ослабевала. Мне кажется, она все время только усиливается. Тогда Шри Путра сказал: «В таком случае я советую тебе выполнять управляемую медитацию на три драгоценности». И он начал проводить медитацию на Будду, д Харму и с а н г х у с помощью преподобного Ананды, сидевшего рядом с ним. Шри Путра считался одним из самых способных учеников монахов Будды. Он был все равно как правой рукой Будды. ш р и Путра был старшим братом тысячам монахов и монахинь. Он знал, что а н а т а п и н д и к а на протяжении многих лет с большим удовольствием служил Будде, Тхарме и с а н к х е Он также знал, что эта медитация станет культивировать в Анатопиндике семена счастья в этот трудный момент. Он поделился с Анатопиндикой практикой п а м я т о в а н и я чудесной природы Будды, д х а р м ы и Санкхи. В течение пяти или шести месяцев боль, которую а н а т а п и н д и к а ощущал во всем теле, ослабела благодаря культивированию в нем семян счастья. Равновесие в нем было восстановлено. а н а т а п и н д и к а улыбался. Культивирование семян счастья очень важная практика для тех, кто болеет или умирает. Во всех нас есть семена счастья. И в трудные моменты жизни, когда мы болеем или умираем, рядом с нами должен сидеть друг, который поможет нам установить связь с семенами счастья внутри нас. В противном случае семена страха, сожаления или отчаяния смогут легко одолеть нас. Когда н а т а п и н д и к а смог улыбнуться, Шерипутра понял, что в нем восстановлено равновесие между радостью и болью. Он призвал АНАТО ПИНДИКУ продолжать управляемую медитацию. Он сказал: "Дорогой друг, я прошу тебя практиковать вместе с а н а н д о й и мною так: вдыхая, я вижу, что мое тело не я; выдыхая, я не попадаю в плен к этому телу. Я есть жизнь безграничная. Я никогда не рождался и никогда не умру." Если вы при смерти, то можете даже смутно ощущать свое тело. Вы можете ощущать о не м е н и е и все же вы находитесь в плену представления о том, что это тело и есть вы. Вы попали в плен к представлению о том, что распад этого тела означает распад вас самих. Поэтому вы так боитесь. Вам страшно, что вы станете никем. Распад этого тела. не может повлиять на подлинную природу умирающего человека. Вы должны объяснить ему, что он жизнь безграничная, это тело просто проявление, как облако. Когда облако перестает быть облаком, оно не теряется, оно не стало ничем, а преобразилось, превратилось в дождь. Поэтому нам не следует отождествлять себя со своим телом. Это тело не я, я не попал в плен к этому телу, я есть жизнь безграничная. По сути, мы должны начать эту практику со своих глаз, носа, ушей, языка, тела и ума. Эти глаза не я, я не попал в плен к этим глазам, я есть жизнь б е с п р е д е л ь н а я Эти уши не я. Я не попал в плен к этим ушам, я есть жизнь безграничная. Этот нос не я, я не попал в плен к этому носу, я есть жизнь б е с п р е д е л ь н а я Эта практика помогает нам не о тождествлять себя со своими глазами, ушами, носом, языком и телом.